Письмо 148. Петру Алексеевичу Сергеенко. 1906 год. Февраля 13. -го, Ясная поляна. Спасибо, милый Петр Алексеевич, за ваше письмо и за ваши прекрасные выписки. Рамакришну я знаю, примечание первое, и много есть из него выписок. Недавно думал про вас и, желая помочь вашему делу, вспомнил о том, что у меня было два, кроме... Александры Андреевны Толстой – это третье лицо, которым я много написал писем, и сколько я вспоминаю интересных для тех, кому может быть интересна моя личность. Примечание второе. Это Страхов и князь Сергей Семенович Русов. Может быть, вы бы могли найти эти письма для своей работы. Примечание с третьего по пятое. Я тоже читаю круг чтений, готовлю много изменений, исправлений для второго издания. Вижу много недостатков. Поклон всем нашим. Лев Толстой. Я знаю Рама Кришну по теозофическим журналам. Тех прекрасных мыслей, которые вы писали, нет там. Откуда вы брали? Примечание шестое. Примечание. С письмом от 11 февраля. Сергиенко прислал изречение Рама Кришны, индийского религиозного мыслителя. Второе. Александра Андреевна Толстая, двоюродная тетка Толстого, дружеская переписка с которой продолжалась 47 лет. Третье. Николай Николаевич Страхов, философ, друг Толстого. Сергей Семенович Урусов, друг Толстого периода Крымской войны. Пятое. Сергеенко, согласие писателя, собирал для издания письма Толстого к разным лицам. В 1910-1912 годах под его редакцией вышло три тома. Это была первая обширная публикация писем Толстого. Шестое. Присланные Толстому изречения были взяты, вероятно, из книги Мюллера «Рамакришна. Мадрас. 1905 год». Конец примечаний. Страница 597-я.